И если не умеющий рисовать взрослый не может показать малышу, как изобразить предмет, то уж помочь ребенку рассмотреть предмет он всегда сумеет. Помочь ребенку найти в рисунке самую главную ошибку, исправить ее, затем найти следующую, и так от раза к разу очищать свой рисунок от самых грубых ошибок, самых нелепых искажений. В раннем детстве ребенка учить легко. Если девочка рисует у попугая три ноги, надо ей показать попугая и объяснить, что попугай с тремя ногами будет уродом и не сможет ходить. Если мальчик изображает знаменосца, поднимающего знамя, и чтобы знамя было повыше, делает руку длиннее всей фигуры, то очень просто опустить свою руку и показать, что опущенная рука не достает даже до колена И нельзя рисовать такую руку, которая, будучи опущена, достанет до пола. Таких длинных рук не бывает, это безобразно. Не может быть, чтобы такое ясное и простое объяснение не пошло ребенку впрок. Тут единственный секрет. Относиться к детскому рисованию серьезно. Видеть в нем одно из важных средств постижения и освоения мира. И хорошо, если папа, посмотрев на рисунок сына, сказал бы, В следующий раз, прошу тебя, рисуй матросов повыше. А вот цвет на твоем рисунке действительно хорош. Так и чувствуется холодный ветер и посиневшая от холода вода. А цвет для работы — это очень важно. Хочешь, пойдем завтра в музей и посмотрим картины? На завтра они ходят по музею. Сын впервые замечает, что картины всех художников можно отличить друг от друга по цвету. У Пластова, например, картины яркие, как само солнце, а у художника Белницкого «Бирули» туманные, словно художник смотрел на пейзажи через запотевшее окно. Перед изображениями людей сын останавливается и шевелит губами. Он считает, сколько раз величина головы укладывается в высоте нарисованного человека. Сын незаметно для себя учится, и папа доволен. Сын учится тому, чего не знаешь сам. Эстетическое отношение к миру можно пробудить в ребенке очень рано, и для этого надо так немного. Раз в месяц сходить с ребенком в музей, раз в год купить ему хорошую книгу по искусству или стамп, Серьезно отнестись к коллекции художественных открыток ребенка и сделать привычной в семье такую картину. Вечер. Верхние лампы потушены. За маленьким столом рисует ребенок. Не мешайте ему. Он делает очень важное дело. Помогите ему. Он идет трудным для его слабых сил путем. Научитесь любить нарисованных им длинных, как таксы зайчиков. похожих на песочные часы людей. Приближайте их к жизни. Растите вместе с вашим сыном. Семья и спорт. Сегодня, наверное, нет на земле человека, который бы оставался равнодушным к спорту. Спорт — это выражение нашей силы, славы, достижений. Можно измерить километраж ледовых дорог, по которому пробежал конькобежец Гришин за 20 лет пребывания в сборной. Можно сосчитать число шайб, заброшенных хоккеистом Старшиновым. Можно выяснить количество детско-юношеских спортивных школ в стране и привести сокрушительную цифру. В СССР спортом занимается каждый пятый человек. Но и после этого останется вопрос. А в каких единицах Измеряется духовный капитал. И что же это в сущности такое спорт? Во дворе вихрастые мальчишки играют. В кого они играют? Мы, помню, играли в Чапаева, в Папанинцев, в войну. А сегодняшние мальчишки играют в Харламова и Петрова. Они завидуют победам Ирины Родниной и Александра Зайцева. Дети играют во взрослых. И их игры отражают дух времени, в котором малыши живут. Детское сознание выявляет приметы лет, где ярчайший ориентир – спорт. Герой спорта, словно магнит, притягивает к себе мальчишеские сердца. Проходят взрослые своим двором и завидуют малышам, играющим в футбол. Годы свои...